«Куда, черт побери, они запропастились?» Тулей Беском оторвал налитые коровью глаза от окна в его офисе, выходящего на залитые неоновым светом просторы Лорлеев. Он и Лола ждали Виктора Шуттаерни уже около шести часов. Несколько аккуратные, но все более нервные поиски в отеле и неподалеку от него не выявили и следа двух беглецов. — Могу предложить свой вариант, — сказала Лола. — Я бы и поискала их в ближайшем баре, но лучше в ближайшем десятке баров. — И вы сказали, что в номере мистера Шутта их нет? — Охранник так сказал. — А я нашей охране доверяю, — ответил Бэском. Больше, чем доверяю Виктору Шутту, не говоря уже о вашем парне. Лола опрокинула бокал ей не верилось что эрни и шут старший вернутся согласившись на что то она посмотрела бэсскому прямо в глаза и откровенно сказала послушайте мы просто хотим забрать честно выигранный джек пот вы сказали что нам в качестве приза обещана доля акций казино не вижу никаких законных оснований чтобы вы не отдавали выигрыш не вижу «если вы и впрямь ведете прозрачную и честную игру?» Беском выпрямился и ответил с достоинством, насколько это вообще было возможно после четырех порций крепких напитков. «У меня есть все основания предполагать, что скорее вас можно упрекнуть в нечестности, чем казино верный шанс. Мы так честны, как никто в этом бизнесе». — Учите матчасть, если не понимаете этого. — Хорошо, пойдем другим путем, — откликнулась Лола. — Дело в том, что мой клиент, мистер Эрн, имеет все права на джекпот, который он выиграл. Казино не имеет ограничений по выдаче призов, ну, разве что несовершеннолетним, которым вообще играть запрещено. Но мой клиент — совершеннолетний. «А что, если он смухлевал при получении жетона, на который выиграл джекпот?» — спросил Беском. «Были прецеденты? И по таким случаям?» Лола покачала головой. «Смухлевал? Как вы себе это представляете? Виктор Шут дал мистеру Эркипу фишку. Он сыграл и выиграл, отдав Шутту больше половины выигрыша, как было обговорено заранее». С оставшимися он мог делать что угодно, хоть выбросить. Я думаю, вас бы такой вариант как раз устроил. «Ну, мне все так просто», — сказал Беском. «Есть небольшой процент фишек, которые никогда не обналичиваются. Клиенты забирают их домой как сувениры или теряют где-то под столом, например. Найти нереально. Ну, конечно, эти деньги мы не выплачиваем». Но у юристов и бухгалтеров постоянно болит голова по этому поводу. они очень беспокоятся, что в один прекрасный день кто-нибудь заявится в казино с огромной горой фишек и потребует все оплатить. Непогаженные обстоятельства. Вот как они это называют. И них голова болит уже у меня. Лола пристально посмотрела на него и кивнула. «Хорошо». «Я вам верю», — сказала она, — «но даже если у ваших бухгалтеров и теневых юристов и болит голова, почему вы вообще сделали тот автомат, за который сел играть Эрни? Неужели тут замешано кровавое убийство?» «Мы никогда не задавались подобным вопросом», — устало объяснил Тули. Я думал, что будет неплохо, да и капитан-шутник все утвердил. Этого было достаточно. Никто не ожидал, что кроме отца капитана кто-нибудь сядет играть за машину с такими ничтожными шансами. И если по какой-то причуде автомат выдал бы выигрыш, капитан не имел бы ничего против перехода его доли к отцу. Но он был частью семьи и не давал поводов для волнения за судьбу казино. «Неужели он думает, что каждый в его семье имеет деловую хватку?» «Нет, он знает, что каждый из них доверится профессионалам там, где не разбираться сам», — объяснил Беском. Он покачал головой и продолжил. «Теперь, когда я его так подставил...» Не удивлюсь, если он подыщет другого специалиста. Но он вздохнул и отхлебнул уже из пятого бокала. — Ну, пока что вы не уволены, — утешительно произнесла Лола. — Смотрите, если владельцем казино будет мой подопечный, нам вовсе не захочется расставаться с таким мастером своего дела? — Легко вам говорить. Горько усмехнулся Беском. — Вы думаете, капитан-шутник не будет иметь никакого влияния, даже если перестанет быть акционером? Ваш парень выиграл контрольный пакет, но он меньше, чем половина акций, а значит, решения будут приниматься в первую очередь Рута Омега. Они слушаются своего капитана. — Эй! — Я не хочу отправлять вас в изгнание, — доброжелательно сказала Лола. — Нам просто надо найти что-то, устраивающее нас обоих. А когда Шутер не вернутся, мы убедим их, что хотят они именно то, что предложим им мы. Если вам удастся склонить мистера Шутта на свою сторону, уверена, что его сын также прислушается к прозвучавшим словам. Если это так, то это будет первый случай за многие годы, — мрачно заметил Беском. Но я согласен, нам стоит отработать компромиссное решение. Как вам нравится вот это? Обсуждение затягивалось на долгие-долгие часы.